На третий день, когда ведун уже вовсю крыл новый навес дранкой, на поляну вышла растрепанная, заплаканная крестьянка в мешковатом кожухе. В руках она держала щуплого ребенка годиков четырех. Шмыгая носом, она сразу заголосила. — Здесь ли ворон, дома не, Да смелуйся боги над моей горестью! Подвывала она изредка. Но Олег почуял, что рискует оказаться свидетелем настоящей истерики. И, вогнав топор в очередной чурвак, поспешил к женщине. — Что за беда у тебя, милая? — Ворона звать надобно, на ворона. Малыш уходит к богине ночи. Мара уж рядом совсем, чует мое сердечко. Дедун на всякий случай оглянулся, негромко пробормотал. «Не оставь меня милостью, прекраснейшая из богинь!» И уже громче спросил, «А что с ребенком?» «В горячке весь четвертый день уже беспамятствует. Я уж лихоманку и жаром гнула, и малины, и медом, и наговором, а горячка только сильнее делается». Олег потрогал тыльной стороной ладони лоб ребенка. Его горло прислушался к дыханию. Указал на скамью возле коновези. Ну-ка, разверни. Ворона, ворона зови, потребовала мамочка. Нет ворона, отрезал Олег. Могу посмотреть или вступай с Богом. Иных знахарей тут ныне нет. Женщина чуть поколебалась, но все же решилась. Стала раскрывать намотанные на ребенка платки. Олег быстрыми движениями растер ладони, чтобы были теплее. Коснулся горла тяжелодышащего малыша, его груди, живота. Тот даром, что был в беспамятстве, резко вскрикнул. — Куда ты смотришь, мамаша? — в сердцах сплюнул Олег. — У малыша колики, а ты лихоманку гонишь. Жди здесь, сейчас зелье дам. В пещере, найдя среди припасов ворона корень лопуха, Он наскоро заварил малую толику в оловянном черпаке, вынес на улицу. Как остынет, напои ребенка, не торопись, ему сейчас только ожогов не хватает. Пока женщина боролась с нетерпением, Бедун вернулся в пещеру, отложил пучок лопуховых прядей в березовый туесок, прижал колбу. Именем Свароговым, волей белобоговой силою три Жаром хорса накладывай, на тебя бремя спасти и оборонить дитя малой от порчи, колдовства и хвори вредящей, от лиха и зола, от печали и мариной памяти. Выйдя на свет, протянул трясок женщине. «Вот, по пряди с утра запаривай в маленькой емкости. Да пусть ребенок весь день пьет. На седмицу хватит, а больше не нужно». Молиться о помощи к родунице своей ходи. От живота родуница главную помощь дает. И греть малыша больше не нужно. Ему от этого только вред. Отойдешь отсюда, сядь отдохнуть в удобном месте. В живот у малыша прочиститься должен через несколько минут, сразу легче станет. И Середин отобрал у нее пустой половник. Нихто вы здоровет. Сразу посветлело лицом гостя, поклонилась в ноги. Звать-то тебя, как, мил человек, за кого сворогу-то кланяться? Именем Олег, по прозвищу ведун. Ученик ворона, за него молись. Теперь ступай, а малыше думай, потом кланяться будешь. Середин отвернулся и демонстративно снова взялся за топор. Ребенка после отвара должно было прослабить, и ему очень не хотелось, чтобы это случилось вблизи пещеры. Крестьянка потопталась, говоря еще какие-то добрые слова, наконец собралась и скрылась в стороне врага. Однако же не успел Олег разделать на пластины и пару черваков, как оттуда появились сразу две новые просительницы, Дедун, тяжело вздохнув отправился навстречу. Одна, долго и как-то даже сладострастно жаловалась на порчу, от которой сохнет день за днем и мается сразу всеми болезнями и даже назвала трех знакомых, желающих сжить ее со свету. Но на взгляд Олега виноваты во всем были банальные глисты, от которых он и дал отвар папоротника, наказав не переусердствовать с лечением, ибо зелье содержит слабый яд. Вторую попытался вылечить от боли в спине разовым массажем. Как это обычно и бывает, разминание помогло, но ведун знал, что уже завтра боли вернутся, и против них не поможет даже борсучья мазь с горчицей и гвоздикой, ибо никакой массаж... И никакие мази не способны восстановить позвоночные диски, только ослабить боль. Пока он разбирался с этой парой, подтянулись еще трое болящих, а потом еще и еще кто-то просил помощи для детей или родителей, кто-то оказывался болен сам, на ком-то лежала порча или проклятие. Середин щупал, Мазал, заговаривал, отливал водой, нашептывал, снимал, пока в преддверии заката толпа посетителей не начала, наконец, рассеиваться. Теперь он понял, отчего у ворона не имелось иных припасов, кроме хорошей еды и жалкого хвороста. Ему и самому сегодня вручили окорок, корзину яиц и еще какую мелочь. приподнести хотя бы вязанку дров никому из больных и в голову не пришло какой же это подарок вон вокруг бери сколько хочешь пили да пили на следующий день с самого рассвета снова потянулся поток просителей ведун даже позавтракать не успел некоторые узнав что ворон в отъезде уходили другие пользовались такой помощью Олега а большинству Похоже, его вовсе было все равно, что за знахарь встречал их у заветной пещеры. Их слушали, им давали советы, лечебные зелья и наговоры. Они испытывали облегчение, и имя того, кто помогал, их ничуть не интересовало. Новую полосу дождей Середин встретил с огромным облегчением. Поток просителей оборвался. и целых три дня Бедун мог спокойно разбираться с заставшимся по расследству хозяйством и делать для учителя хоть какие-то припасы. Олег все ждал, что тот наконец вернется к родному порогу, похвалит его за старание, растянется на любимой постели, расскажет о впечатлениях, оставшихся после похождений там, в будущем. Или они там вместе со вторым вороном войну против Аркаима и его брата затеяли? Вдвоем может исправиться? Но это было лишь гадание. Ответить мог только сам ворон, столь долгое отсутствие которого наводило на Олега дурные предчувствия. Кончились дожди, снова потянулась череда больных, невезучих, и попавших под воздействие вредоносной магии. Снова, день за днем, неделя за неделей, ведун лечил и освобождал от дурного глаза, уже перестав с надеждой смотреть в сторону обрага. Знахарское дело постепенно превращалось для него в скучное, нудное ремесло. Взгляд набился до того, что жалобы и болезни он угадывал еще до того, как женщины или подросток успевали открыть рот. Дни перестали отличаться один над от другого и слились в долгий, однообразный поток, конца которому не ожидалось во вовеки веков.